Глава двадцать Храм ушедших. Истошно визжая, я летела недолго. Упав на каменные плиты, больно ударилась ладонями и коленками. Это явно не пропасть. Белые колонны, высокий свод, у огромного нет. Бесконечного зала с полированными плитами пола. А всего в нескольких метрах от меня... Композиция из трех статуй, высеченных из белого камня. Мужчины высоко скрестили мечи, а рядом замерла, вскинув руки девушка. Ее волосы разметались, создавая иллюзию движения. Зрелище притягательнее, и настолько тонкой работы я еще не встречала. Оглянувшись, увидела, что ожидала бирюзово светящееся окно перехода прямо в стене. Контуры повторяли арку, которая осталась на горе. Я могла вернуться в любой момент, но уйти, толком не осмотревшись в храме ушедших, затерянном, между прочим. Да я же от любопытства помру потом. Статуи притягивали, манили, звали, это было сильнее меня. Наваждение. Как завороженная я подошла, и у меня дыхание перехватило от восторга. Как же я ошибалась. Вблизи статуи прекраснее, совершеннее, чем казались издали. Скульптор гений, он сумел из камня выточить малейшие детали одежды, даже четко очерченные носогубные складки, кричащих в ярости мужчин. Такое ощущение, что это не статуи, а окаменевшие люди. «Да», — пронесся над моей головой, вздох шепот. От страха я даже присела. «Ничего себе спецэффекты! Это ведь особенность больших каменных сооружений!» Где-то дует ветер, а тут раздаются вздохи. Так я посмотрела, полюбовалась даже. Пора уже возвращаться. Я поспешила назад к бирюзовому свечению перехода. Поразительно, что за столько лет никто не следовал арку. Не заметил, что она ведет не в пропасть, а в потерянный храм. Хотя, может, она открылась только сегодня из-за близости Себастьяна. Выйти я не успела. С мерзким чпоканием из бирюзового всполоха в храм выпала на а затем вывалился и ее брат. Соскучилась, по ее улыбаясь, протянула девушка, сейчас совсем-совсем не похожая на мышь, а разве что на бешеную. Ее брат поправил очки на остром носу и зажег на ладони огненный шар. Вот это пападос меня хотят убить. Беги, велел шепот, и я побежала. Куда же ты, принцесса? Полетел мне в спину насмешливый вопрос мужчины. Сопровождал его огненный шар. Я всей кожей ощутила, как сработала на мне защита, отбивая удар. Что вам нужно? Забежав за и закричала я. Месть, твое высочество. Месть за что? Что я вам сделала? Угадай. Весело предложила Надин. Я лихорадочно думала, что могла натворить такого, что скромные брат и сестра вдруг превратились в взбешенных мстителей. Думала, гадала и нашла ответ. Они ведь соотечественники Каро. Засланные шпионы короля Эрмари? Вы мстите за то, что я подписала мирный договор? Надин издевательски обидно рассмеялась. — Вас нанял король Аурелий? — Тепло, — криво улыбнулась Надин. Он предложил поучаствовать в отборе, чтобы устранить тебя, как тут было отказаться. Предложил поучаствовать? А как же тогда знак богини? Я тянула время, надеясь, что Никлас меня найдет и спасет. Злодеи любят поговорить, и я старалась дать им возможность насладиться властью над жертвой. Знак проверяла верховная жрица, любящая золото, а его у короля Аурелия много. Надин сделала шаг в мою сторону, я отпрянула, стараясь, чтобы между нами оставалась троица статуи. «Так за что вы мстите мне?» «Лейк Халей!» — отозвался брат Надин. Я даже в памяти не копалась, покачала головой. «Я выиграла спор, эта сучка даже не вспомнила Лейка!» С горечью воскликнула Надин. «А ты переживал, что, отправляясь на отбор, мы не сменили фамилию? О, дряни, короткая память!» И она очень везучая, процедил сквозь зубы маг. Столько попыток убить провалилось. Разъяренный дракон, ловушка на озере, отравленное вино. Раздраженно перечислила на один. Неубиваемая дрянь. Мы даже сорвать последнее выступление не смогли. Ты вышла в маске под видом Зеллы. Так это они, не Аурели? У меня волосы зашевелились на голове от ужаса. А Джесс — настоящий ангел-хранитель. Она как-то узнала планы этой парочки и дала мне возможность выступить спокойно. «Не знаю, что я вам сделала», — начала я, пытаясь договориться. «Но могу это компенсировать». «Уверена, принцесса», — перебил молодой маг, оскалившись. «Лейк был твоим верным телохранителем, а ты его убила». «И за что?» Сама крутила хвостом, а как он ответил, сразу сожгла. «Ты убила нашего старшего брата, и до совершеннолетия нас воспитывал дядя», — добавила Надин. «Это были самые ужасные годы нашей жизни», — почти прорычал Мак. «Дядя заставлял делать уроки и собирать игрушки каждый вечер?» Я специально дразнил их, надеясь, что на эмоциях допустят ошибку. Припомнив случай, в драконят не уточнила. И дракон напал на дядю не случайно, ведь так? «Дядя был садистом и из-за тебя мучил нас годами!» Плюясь слюной, как ядом, выкрикнула один: «Ты просто так убила нашего Лейка!» Все во мне поднялось, протестуя. Я уже не верила, что Кару могла кого-то убить без причины, только защищаясь. Так они теряют терпение, долго заговаривать зубы не выйдет. Нужно вывести их из себя и бежать к телепорту. «Сильно сомневаюсь, что убила вашего брата просто так», — равнодушно произнесла я. «А вообще кто он? А кто я?» «Какая же ты тварь?» Они бросились на меня с двух сторон. Мне повезло проскочить под мечами мужчин-статуи, и я рванула к телепорту. Еще немного, еще чуть-чуть. Я каким-то чудом переносила магические удары, точнее, держалась, установленная Николасом защита. Затем я споткнулась и на один прыгнула сверху. «Попалась!» Вся жизнь пронеслась у меня перед глазами, и вдруг тяжесть со спины исчезла. «Ваше высочество, вы целы?» Меня перевернула на спину Тильда. Морщинка прорезала переносицу обеспокоенной об блондинки. блондинке. «Цела». Я больно ударилась животом и груди, но стоило ли об этом упоминать, когда едва не умерла. Надин и ее брат лежали неподалеку, два метательных ножа четко нашли свою цель. «Жалко ли мне их было?» «Сложно определить, когда радуешься, что сама спаслась». На миг, прикрыв глаза, я прошептала. «Спасибо, леди Гресток, вы спасли мне жизнь». Блондинка улыбнулась. «Служу народу войстала». В тот же миг она будто полиняла, теряя краски и сногсшибательные формы. ярко зеленый костюм для полетов стал скучным черным, пышные бедра и грудь уменьшились в три раза, Укоротились светлые волосы, лицо изменилось незначительно и теперь смутно кого-то напоминало. Подтянутая, поджарая девушка задорно улыбнулась. Позвольте заново представиться. Сельда Кристос, служба безопасности представлена к принцессе Армарии во избежании всяческих эксцессов. Подозревая у меня рот некрасиво округлился от шока. Вы случайно не сестра начальника службы безопасности? Похоже, Сильда коротко кивнула. «Да, у меня замечательный брат, который разрешил выбрать занятие, по душе и дал работу». Добавив в тон официоза, девушка заявила. «Ваше высочество, рада, что негативные сведения о вас не подтвердились. Буду счастлива, если станете женой принца Себастьяна». Магичка иллюзий по-военному коротко поклонилась и резко посерьезнела. «А теперь предлагаю вернуться. Кайлапов почти перебили, но к ним может явиться подкрепление». Я не возражала. Тильда первая нырнула в бирюзовое свечение телепорта, сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду я последовала за ней. И отлетела назад. Храм меня не выпустил. Чёртов храм меня не пропустил. Я пыталась вновь и вновь безуспешно. Бирюзовое свечение напоминало упругое желе, которое как батут пружинило, отбрасывая меня назад. Когда силы закончились, я села неподалеку от статуи и заплакала. «Почему, почему я не могу уйти?» Нахождение рядом двух трупов не способствовало успокоению, и ни от меня не мучила совесть, что Кара убила брата этой парочки. Она сожгла его за поцелуй, как сказал Форк. Подозреваю, там было нечто серьёзней. Юная девчонка, как бы не улыбалась и не вертела хвостом, не заслуживала попытки изнасилования от того, кто нанялся ее защищать. Смерть телохранителя или несчастный случай, или самозащита. Размышления об истинной принцессе только усилили мое отчаяние. «Почему я здесь?» Я ударила кулаком об пол. «Выпустите меня!» «История должна завершиться!» Прошелестело грустно. «Нет, это не акустика. И не выверт моего измученного сознания. Глюки, это слишком просто в моем случае. Со мной разговаривает или храм» или те, кто его населяет. Что я для этого должна сделать? Завершить историю? Как и какую? Историю троих сделай правильный выбор. Устроить допрос невидимки не получилось. Бирюзовое сияние зашипело, пропуская темноволосого мужчину. Николас! Я вскочила на ноги. Нет, отозвался принц Себастьян. Спасаешь невесту, а она ждет другого. Обидно. В обгоревшей одежде грязный окровавленный мужчина едва стоял на ногах. Рваная рана на голове продолжала сочиться кровью, но он бросился спасать деву в беде, да еще и шутит. Герой определенно герой. Подставив плечо, я довела его до скульптур. Себастьян опустился на пол и тяжело привалился спиной к ноге одного из каменных мужчин. «Как ты, Каро?» «Лучше, чем ты. Давай я тебя подлечу». Для вида я уже привычно достала из-под рукава куртки артефакт исцеления. Недолго, только самое серьезное, Нам лучше убраться отсюда поскорей. Быстрее не выйдет, телепорт меня не выпускает. Меня внезапно осенило. Возможно, тебя тоже. Принц хотел встать, чтобы проверить. Я толкнула его в грудь, усаживая обратно. Он не сдержал стон, рана на груди. «Раздевайся», — велела я. «Вот так сразу. А как же свадьба? Первая брачная ночь?» — съехидничал принц. «Пошлости от безупречного Себастьяна я не припомню. Неужели ему настолько плохо, что за бравадой и шутками он пытается это скрыть? Я помогла снять оливковый плащ и мокрую, хоть и выжимай от крови рубашку. Колотая рана, глубокая, с почерневшими краями. Ударили отравленным оружием. Бедный, понятно, почему его плющит». Диагностика, а затем и лечение прошли за считанные секунды. «Ловко», — заметил принц. «Кто ты?» «Вопрос внезапный и несвоевременный. Кто я?» — медленно повторила я, не зная, к чему он это произнес. «Все еще действует яд, и у него путаются мысли. Не узнает?» «В храме не работают артефакты, а значит, ты исцеляешь меня с помощью удара» а целительство и темное пламя несовместимы вот же наблюдательный даже в непростых условиях сделал верные выводы но собираюсь ли я признаваться не а а ты многое знаешь о храме все все поинтересовалась едка лихорадочно думая как быть дальше и то что он никуда не делся а просто замаскирован я еще раньше заметил что артефакт у тебя для видимости ты не Каролина армарийская Торжествуя, я возразила. «Могу поклясться. Чем угодно я. Каролина Шиграй Эрмарийская. Спасибо Аурелию, что принял в рот. Единственное позитивное действие по отношению ко мне. Не хочешь говорить правду? Я уверен, что ты двойник». Принц спокоен и невозмутим, как будто его не возмущала подстава, словно он знал это давно и принял. Ошибаешься, я не двойник, я Каролина Шиграй, сестра Аурелия Шиграй. И ведь не солгала ни разу. Можно делать генетическую экспертизу, подтвердит наше кровное родство. Себастьян снова попытался встать на ноги. Куда собрался? У тебя рана на голове, а это серьезно? Тогда латай. Щедро разрешил принц и слегка наклонил голову. Сначала придется убрать из раны мусор. Ты что, упал и тормозил головой? Он хмыкнул и не ответил. Фляга с чистой водой и перевязочный материал нашлись в глубоких карманах пижонского плаща. Было немного неловко там лазить, особенно под внимательным взглядом хозяина вещей. Присев на корточки, я принялась очищать рану. Тебе неудобно», — заявил Себастьян и, неожиданно дернув, усадил к себе на бедра. Я не стала вырываться, что-то остановило. Возможно, просто устала. Да и на теплых ногах приятнее сидеть, чем на холодных плитах. Уже доличивая рану ощутила тяжелый взгляд обернулась. Никлас. Мрачный герцог Форк взирал сверху вниз, находясь в паре шагов от нас. Побелевшие губы, желваки на скулах, да он в бешенстве, и как я не заметила его появление, я, словно в прорубь ледяную упала, накатила понимание, как пикантно выглядит мое лечение со стороны. Я сижу на коленях у принца, его руки придерживают меня за бедра. Никлас, это не то, что ты...» Слово «думаешь» я не договорила, прикусив язык. Оправдываюсь, как жена, которую застали с любовником. «Лина, ты с ним закончила, пора уходить», с небольшой прохладцей в голосе произнес Никлас. Себастьян выглядел хищно довольным, точно кот, поймавший мышку. И когда я вставала, нехотя убирал свои наглые лапищи. «Каро говорит, что храм ее не выпускает», — деловито сообщил Себастьян. «Тильду пропустил меня, нет», — уточнила я. Прошепот решила не говорить, хотя почему бы и нет. Это не земля без магии, здесь полно разных чудес. Храм разговаривает, сказал, что я должна завершить историю, сделав правильный выбор. «Какую историю?» — Никлас вскинул брови. Голос сказал, что их... Я указала на скульптуры. Себастьян текучим движением поднялся и развернулся к статуям. Положив ладонь на лицо каменного мужчины, пробежался по нему длинными пальцами. «Я их вижу. Они переполнены древней магией, как тысячи артефактов», — сделал интересный вывод слепой принц. «Непростые скульптуры. Это окаменевшие люди», — просветила я. «Мне кажется, это принцесса Вайстала. «Цицилия и король Марии Филиус с товарищем». «Больше некому», — согласился Николас, тоже осматривая скульптуры. «Да они похожи на портреты в книгах». «Как интересно», — протянул Себастьян, скользя рукой по одному из скрещенных мечей. «Их трое, и нас трое. Видите сходство? Многие легенды утверждают, что король и его друг не поделили любовь принцессы и из-за своей ревности не смогли покинуть храм». «Сходства не вижу», — сухо заявил Никлас. «Я люблю Лину, но не ревную. Я верю ей». «Любит? Никлас меня любит? Я чуть не задохнулась от переполнившего счастья. Жаль только эти слова сказаны не лично мне, а при свидетеля». «И поэтому от тебя только что искрило?» — подколол принц. «Я не верю тебе», — просто ответил Никлас. А «Зря я же сказал, что не претендую на твою Лину» полной иронии диалога ощущение такое, что над головами стягиваются грозовые тучи и вот-вот начнут бить молнии. «Хорошо», — кивнул Никлас, — «обещаю, что вскоре получишь свою кару». «Твою, свою» — они делали акцент на словах. «Стоп, он сказал, получишь свою кару?» «Я ахнула, так Себастьян в курсе? Он знает, все знает. И пытался меня расколоть, гад такой!» — Ты рассказал Себастьяну обо мне, не посоветовавшись, — возмутилась я. — Чтобы Вайстал и Армария могли заключить договор без свадьбы представителей королевских домов. Спокойно заметил Никлас. — И все же ты мог бы меня спросить? Меня колотило от возмущения. Никлас оказался рядом и, прижав к себе, горячечно прошептал. — А виноват, прости. Не злись, только не злись. Меня это вмиг остудило, внимание переключилось. «Что за странная просьба?» «Николас, что происходит? Почему мне нельзя злиться?» «А ведь раньше он старался пригасить мои самые яркие негативные эмоции». Кара становится сильнее, если она очнется раньше времени. Для тебя все будет плохо, ты не сможешь вернуться в свое тело, которое находится в другом мире», — торопливо объяснил Темный. «Впервые он был настолько взволнован, что...» Глотал слова, маг темного пламени боялся, и я испугалась тоже. Ярость и ненависть главные эмоции в жизни Кару, тебе они не свойственны, продолжил объяснять Никлас. Неудивительно, что ярость стала маяком для второй души. Какой второй души? В этом теле не только ты, но и его настоящая хозяйка. Что вас две в одном теле, я окончательно убедился, когда тебе. Далось темное пламя. Обхватив мое лицо ладонями и глядя в глаза, Никлас сделал страшное признание. Я опоздал на твое выступление, Лина, и мишени сожгла ты сама. Ноги ослабели и я. Повисла в руках темного. Ох, я же думала, что душа Кару у богинь где-то временно спит. В истории Дизгара подобные случаи были, продолжил Никлас. Подселенцев изгоняли, обращаясь к чему-то, что связывало владельцев с телом. Подселенцев? Ты хочешь сказать, что я паразит? Нет, ты спасение для души Кару. Сейчас у вас симбиоз, пока ее душа слаба после смерти, но время идет, и она вскоре перестанет в тебе нуждаться. Дожили, я костыли. Чудесное открытие, ничего не скажешь. Голова шла кругом от обилия информации и откровений. Лучше бы он выдавал их постепенно, а не вываливал сразу. «Ты попала сюда неспроста, Лейна. Есть шанс, что храм позволит вернуться на землю и обрести собственное тело. Я помогу тебе». «И я тоже», — вклинился в разговор Себастьян. «Хотя, если не получится вернуть кору, я не расстроюсь». Злость накатила быстрой волной, только она была, и вот уже ее нет. Ситуация бесила, важные сведения о себе я узнала в последнюю очередь, но буду честной, это сделано для моего же блага. Я понимаю и благодарна за помощь. Никлас меня крепко обнял и поцеловал в макушку. — Мне очень повезло, что ты разумная девушка. Первое задание выполнено. Я отстранилась и растерянно повторила слова шепотом. Храм сказал, что мы выполнили первое задание. Поддавшись влиянию эмоций, я вырвалась из объятий Никласа и бросилась к арке перехода. С размаху ударившись рукой о бирюзовое сияние разочарованно простонала. Не получается. — Ты же слышала? Это только первое задание. Сдержанно заметил Себастьян. Каким же будет второе? Мы здесь вообще зачем? Завершить историю? Оживи их. Их? Разве это возможно? Кстати, а ведь мы выйти не пробовали, заметил Себастьян. Я уходить без Лины не собираюсь, но интересно проверить. Я возражать не стала, но испытала облегчение, когда ни у него, ни у Никласа не получилось. Занятно, хмыкнул темный. А если сделаем так? Больше он не ломился безуспешно в портал, как я, он прочертил свою арку перехода верху бирюзового сияния. Волна света отшвырнула его метров на пять. «Никлас!» Я помчалась к нему, не глядя под ноги. Да и на что там смотреть? Отполированные белые плиты. И поплатилась за неосторожность. Плиты осыпались прахом, я полетела вниз. «Лина!» В последнюю секунду успела за что-то ухватиться. Ах, повисла на подземном корне. Старым трухлявом, такое ощущение, что дерева давным-давно нет, остался лишь подземный огрызок. Уверившись, что пока не падаю, я совершила очередную ошибку. Посмотрела вниз. Бездна посмотрела на меня мой, «Мамочки, как же дурно стало!» «Лина, держись!» Стараясь лишний раз не дышать, я замерла, зависая над пропастью. «Заклинание сбоит», — сдавленно произнес Себастьян и выругался. «Вытаскивай свой ремень, сделаем веревку», — потребовал Никлас. Достанем ему без магии». Со своего места я не могла видеть, что происходит, но вскоре возле меня покачивалась узорчатая пряжка кожаного ремня. «Хватайся, это для подстраховки», — Одной рукой держась за ремень, второй я помогала себе, хватаясь за камни. Когда они меня вытащили, ноги дрожали, я легла возле края. «Спасибо». Пол вздрогнул. Плиты под нами будто растворились, точно сахар в кипятке. В бездну полетели уже втроем. И снова мы не разбились, зависли, будто увязли в невидимой паутине. «Храм играет с нами!» Возмущенно прохрипела я. «Развлекается!» «Надеюсь, я смогу восстановить сорванные голос». «И да, падая, я орала матом. Как же стыдно!» «Храму скучно», — проскрипел Себастьян и добавил пару слов, которые принцы использовать не должны. «Еще одно падение, и у меня случится разрыв сердца», — предположила я, стараясь нащупать то, что нас удерживало. Лежащий рядом Никлас один не жаловался, Молча перевернулся на бок и пустил волну темного пламени по паутине. Я закричать не успела, как грохнулась на пол. Сердце цело, а почки, боюсь, Отбила. «Николас, какого?» — прорычал принц. «Паука убил. Или не надо было?» Я задрала голову и забыла, как дышать. Над нашими головами в обрывках уже видимых серебристых нитей Извивалось в предсмертных конвульсиях нечто темное и волосатое. Не паук, а гораздо страшнее. «Эй, Лина!» — Николас пощелкал пальцами перед моим лицом. «Не вздумай отключаться, ты очень храбрая девушка, все преодолеешь!» И он подал мне руку, помогая подняться. Случайно, посмотрев в сторону, Себастьяна заметила, каким взглядом он на нас смотрит. «С тоской!»